Да, тут уж не разберешься, подумал Нейман. Тут уж, очевидно, просто веровать надо, веровать. А я разве во что верю? И вот тоже конец мне пришел. А с чем я остался? Ведь даже... Господи, Господи, крикнуть и то некому. Уже почти совсем рассвело, когда Нейман встал и отошел от костра. Я Божий человек спал по калачком. Его желтое узкое лицо, изрезанное хитрыми морщинами, лицо не то юроды, не то гения, не то просто хитрого и юркого прощелыги было ясно и спокойно.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 и положил ей руку на шею. Нет, нет, сказал он, какой там следователь? Это и так шутейно. О, попугать вас, дурак, хотел. Какой змея меня к дьяволу следователь? Ой, да ведь вы весь бываете, воскликнула она. Ну, конечно, в одном плащике ночью в степи. Здесь, знаете, утром какие холода. Вот что, ложитесь-ка.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 «Ну и матраться же у вас, ляжешь и не устанешь», — она засмеялась. «Так, может, еще полежите? А то вставайте, а? Уже поздно. Я отторговала, ужинать будем». Он взглянул на свои часы, они стояли. «Да сколько же я часов спал?» — спросил он. «Да все они ваши», — засмеялась она. «Ну так, если не будете больше лежать, вставайте». Я сейчас стол накрою. Он посидел, помолчал, накинул на себя одеяло и вдруг спросил самое главное. А та, спросил он, утопленница, что она? А увезли ее? Беззаботно ответила Мариетта. Утром еще за ней приехали. Всех нас опрашивали. А что ли сопрашивать?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 И из нее на стол посыпалось золото. Вот все. Откуда это у тебя? Спросил он без всякого выражения. Ах, рыбаки принесли. А они здесь? Далеко? А, так, так, так. Он встал...